Глава 23. Фары упираются в клубы пыли, поднятые первыми машинами. Пыль повсюду. Отличные моторы урчат, повышая обороты, когда квадроциклы врезают на небольшие барханы. Дальше после его выстрела ехали без приключений, но скорость движения снизилась из-за изменения ландшафта. Колонна, как и предлагал уполномоченный, двигалась почти точно на юг. Но даже на этом направлении было полно камней и больших барханов которые затрудняли движение тяжелым машинам. Горохов не спал. То и дело протирал очки от пыли, смотрел по сторонам. Хотя это было почти бессмысленно. Ночь, пыль, луна на небе едва показалась. Так и прошла ночь. В целом одинаково монотонная, только около двух часов колонна изменила направление с южного на восточное. Выматывающая ночь. Он даже думал о том, что ему было бы лучше ехать за рулем самому, а то спать не спал, только от безделия и тряски маялся. На заре, когда первые лучи добавили света, он в который раз протер очки и стал узнавать местность. Камни тянулись грядами, с востока понижаясь к западу. Камни давали хорошую тень. Уже было недалеко до того места, где они с лейтенантом Гладковым ставили свой лагерь. Когда солнце уже выползло из-за горизонта, колонна остановилась. Неожиданно. Все машины собрались у одной из дюн, и пока Горохов думал, что это обычный привал, солдаты соскакивали с машин и бежали к головному квадроциклу. Это было необычно. Андрей Николаевич спросил у водителя, который продолжал сидеть за рулем, и не глушил двигатель. «Что случилось?» «Дарги», — коротко бросил тот. горохов выпрыгнул из кузова и пошел к первой машине. Там уже собрались все руководители экспедиции. И капитан, и сержант, и сама Кораблева. Когда он подошел к ним, сурми показал ему монитор квадрокоптера. «Да, эта машинка с камерами нашла среди барханов цепь следов, похожих на человеческие». «Молодец, оператор», — заметил. «Впрочем, это было скорее везение. Случись это до рассвета, в темноте солдат не разглядел бы их. А урчащие двигатели привлекли бы внимание даргов, и они бы уже знали о приближении армейской колонны. Впрочем, может, дарги уже и знали о них». «Они могут планировать нападение на колонну?» — спросила Кораблева, взглянув на Горохова. «На моей памяти такого ни разу не было», — ответил тот. «Они всегда избегают прямых стычек». «Так и было». Дарги никогда не связывались ни с армейскими подразделениями, ни с объединенными отрядами жителей оазисов или казаков. Нет, прямая война — не стиль даргов. А вот подкараулить какого-нибудь охотника или собирателя саранчи в барханах, убить его и сожрать — это да, это они любят. А еще затаиться потом и ждать, смотреть, пойдет ли за убитым поисковая партия. И если партия будет небольшая, перебите ее». А вот связываться с большими вооруженными отрядами, у которых есть коптеры и минометы, нет, это не их стиль. Тут они сразу и быстро отходят в самые засушливые районы степи, пережидают там, а когда отряды расходятся по домам или уезжают, они снова подходят к человеческому жилью в надежде опять безнаказанно кого-то сожжать. Правда, все это касается небольших семей, но иногда степь извергает из себя целые волны этих мерзких существ. В голодные годы, когда в степи резко уменьшалось количество саранчи и песчаной тли, бывало, что семьи Даргов собирались в большие племена, в которых было по сотне мужчин. Но такое случалось очень редко. «Они, конечно, не представляют для нас особой опасности», — поддержал Горохова капитан. «Но будет лучше, если они уберутся отсюда подальше». «Вы предлагаете найти и убить несколько особей?» — уточнила начальница экспедиции. «Да, думаю, что лучше их отпугнуть от нас. Потеряем время» напомнила Кораблева. «Мы уже почти на месте», — произнес уполномоченный. Он указал рукой на восток. «Мы свой лагерь ставили недалеко отсюда. Полагаю, что даргов нужно пугнуть как следует. Колонии они, конечно, ничего не сделают, но когда они будут поблизости, никому нельзя будет отойти от лагеря и всей группы. Думаю, если убить часть семьи, остальная часть отойдет отсюда подальше, а не на 15 километров». «15 километров, по-вашему, для них мало?» — спросила начальница экспедиции. «Мужчины-воины, пятнадцать километров, пробегают минут за пятьдесят. Семья с женщинами и детьми идет часа полтора». Кораблева посмотрела на Горохова, потом на капитана и, наконец, произнесла. «Ну хорошо, начинайте». Этого было достаточно. Капитан тут же отдает приказы. «Рудник, запустите второй коптер. Сержант, готовьте миномет. Возможно, придется вести огонь из кузова. колония готовятся к движению». Миномет может не дотянуться, возможно, придется их догонять. Напоминаю вам, капитан, что у нас мало времени. Мы не будем гоняться за даргами по пустыне. «Да, Евгения, я помню», — сразу ответил Сурмий. Даргов нашли сразу, как только запустили второй коптер. Первый коптер просто шел по их следу, а второй полетел прямо на юг, где и наткнулся уже не на следы, а на одного опытного воина и одного подростка. Они были всего в пяти километрах от колонны, но это было слишком большое расстояние для прицельного огня, который мог вести 80 миллиметровый миномет. «Придется продвинуться на три километра», объяснил кораблевой ситуацию капитан. «Но это по пути». «В общем-то, — холодно замечал это, — нам нужно не на юг, а на юго-восток, так что это не совсем по пути». Тем не менее колонна поехала догонять Даргов, и Горохов, запрыгнув в ближайший кузов, был доволен тем, что происходит. Он и так ненавидел этих существ, А тут еще в памяти были свежи его последние приключения, когда группа даргов, возможно, тех же самых, которых солдаты обнаружили сегодня, гоняла его по пустыне, когда он закончил дело Сорокина и возвращался назад. Минут через десять машины снова встали. И уполномоченный снова выпрыгнул из кузова. Он отметил, что пока они ехали, два солдата собрали и установили миномет прямо в кузове одного из квадроциклов. Пошли секунды. Горохов не выдержал — и, несмотря на пыль, снял респиратор и закурил. Он даже не успел потушить зажигалку, как звякнуло трубами намёта, и тут же раздался негромкий хлопок. «Я не слышал приказа открыть огонь. Мне надо бы раздобыть гарнитуру с наушником», — подумал он, с удовольствием затягиваясь. Уполномоченный пошёл к машине, у колеса которой присели оператор квадрокоптера и капитан. Он заглянул через плечо капитана в дисплей И увидел две маленькие быстрые фигурки, что в розовом свете утра бежали среди барханов. Это были мужчина и подросток. «Девять двадцать, четыре ноль, один осколочный, огонь!» Негромко командует Сурмей в микрофон гарнитуры. И почти сразу за этим хлопает очередной выстрел. «Секунда, другая, третья». Горохов успевает сделать очередную затяжку, прежде чем на мониторе, за спинами убегающих Даргов, метрах в двадцати, вспыхивает пара полос красного пламени, которая тут же затягивается насыщенным облаком серого дыма. Подросток Дарг падает. Уполномоченный сначала думает, что это он от испуга, но когда старший Дарг возвращается к нему, подросток встает с трудом, волочет ногу. Старший пытается тянуть, вести его, но поздно. 7-11-00. Один осколочный. Огонь. Бесстрастно командует с Сурмий. И через секунду снова негромко бьет орудие. Очередная мина разрывается в десяти метрах от Даргов. Накрытие. Оба, и старший, и младший, валятся на песок. Их закрывает от камер дрона серое облако. И когда дым рассеивается, они еще лежат. Оба живы, но встать смог только младший. Теперь он, держась за бок и сильно хромая, пытается поднять старшего. Но тот только дергается в бесплодных попытках встать он не может. «Миномет разобрать», — говорит капитан. Результат его удовлетворяет. Тратить лишние мины он не собирается. приготовиться к движению. Горохов с ним согласен. С даргами все ясно. Даже если они и выживут, что маловероятно, то на первое время станут большой обузой для своей семьи, так что не будут мешать экспедиции. Да и другим семьям, что тут обитают, это будет хороший урок. Колонна двинулась на восток и теперь шла не очень быстро камня становилось все больше, дюны все длиннее, барханы все выше. Горохов проходил этот путь на мотоцикле, так что не замечал его сложности. С тяжелыми машинами все было иначе. Он взглянул на термометр. 56. И это еще девяти часов не было. Нет, 72, конечно, не будет. Но за 65 градусов пустыня точно сегодня прогреется. Как хорошо, что северяне придумали эти костюмы, Без них пришлось бы уже останавливаться где-нибудь в тени камней и ставить палатки. И сидеть в них, тратя топливо на кондиционеры. А тут нажал кнопку, и сразу впрыск. И сразу холодок разбегается по телу от ступней ног и до затылка. И уже жара не так мучительно тяжела. Уже и воды меньше нужно. И тут колонна остановилась. Уполномоченный не знал, где они находятся. Хорошая гряда камней, под которой можно неплохо спрятаться. Но зачем? Кораблёва ведь торопится. «Неужели опять дарги?» Горохов трогает солдата, сидящего рядом с водителем за плечо. «Что там?» «Опять следы», — отвечает тот. Андрей Николаевич вылезает из машины, разминается. «А к нему идет солдат?» «Да, именно к нему». «Господин инженер, капитан просит вас пройти к головной машине». Горохов поторопился и вскоре был рядом с Сурмием. Тут же была и Кораблева. Они оба заглядывали в монитор разведчика. «Инженер, взгляните, вам встречалось что-нибудь подобное?» – спрашивает начальница экспедиции, приглашая его к монитору квадрокоптера, как только он подошел. Уполномоченный заглядывает в монитор, а там, наверное, на самом большом разрешении камера показывает цепочку следов. Следы человеческих ног. Но это точно не дарги. Дарги ходят легко, почти бегают, часто едва прикасаясь пяткой к грунту. Основное усилие делают на носок и пальцы ног, А этот шлепал всей ступней. А лапа у этого неизвестного широкая. Понятия не имею, кто тут прошел. Через пару секунд, не отрывая глаз от экрана, говорит он. Но, судя по лапе, существо большое. Вы писали рапорты. Писали, что два раза встречались с очень большими ботами, пара из которых была, как вы утверждали, боевыми, напомнила ему Кораблева. Да, было такое. Горохов вспомнил про те свои встречи, но он сомневался там была река рядом была их база там у них были руководители а тут в этой жаре они очень большие это не дарги им тут не выжить Ну, мне так кажется покажите ему произносит капитан и оператор быстро поднимает дрон и ведет его над барханами вдоль цепочки следов ведет до места где они обрываются и горохов сразу понимает почему они оборвались это большое нашло себе хороший бархан и просто закопалась в песок в северный его склон, тот, который скрыт от солнца. Но уполномоченный замечает еще одну цепочку следов. «Ну-ка», — говорит он оператору, — «приблизьте немного». Как только камера увеличила разрешение, ему все стало ясно. «Знаете эти следы?» — спросила Кораблева. «Конечно, он их знал. Эти длинные, тонкие отпечатки на песке он ни с какими другими не перепутал бы. Именно по ним они с Самарой когда-то шли за диковинным зверем». «Прыгун», «Просто, — сказал он. — Этот большой в этом месте зарывался в песок, а прыгун был рядом, близко». «Вы намекаете, что прыгун помогал этой большой особи спрятаться в песок?» — спросила Кораблева. И в ее словах послышалось неявное недовольство. Кажется, она всегда была недовольна, когда чье-то мнение шло вразрез с ее видением ситуации. «Вы все еще думаете, что эти прыгуны разумны и следовали за нами с целью наблюдения?» Ему снова не захотелось ей противоречить, Он все-таки не забывал слова капитана про расстрел и не хотел злить лишний раз эту долговязую, злую и холодную бабу. Я не готов это утверждать. Слишком мало данных. Институт изучал доставленных вами прыгунов. Их мозг примитивен. Тем не менее, ситуация непростая. Начальница экспедиции, кажется, удовлетворилась его ответом. «Инженер, а что бы вы сделали в подобной ситуации?» На этот ее вопрос он ответил своим вопросом. «А далеко мы сейчас от конечной точки?» Он узнавал местность. По количеству камня вокруг, по количеству мертвых термитников видел, что они где-то рядом с выходом. Но ему хотелось знать точнее. «Нет, недалеко. А это имеет значение?» спросила Кораблева. «В степи все имеет значение», ответил он мягко, так, чтобы его слова не выглядели как поучение. «Просто если мы рядом с нужным нам местом, решение будет одно. А если нам еще ехать и ехать...» то я бы сначала убил этого, того, который спрятался. Нам ехать еще около тринадцати километров, раскрыла секрет начальница экспедиции. В таком случае однозначно нужно этого в песке уничтожить. Горохов знал, что Сурмий поддержит это его решение. Решение всегда одно, Кораблева усмехнулась. Допустим, ну а дальше? В пустыне, как и в моем виде деятельности, есть одно незабываемое правило, благодаря которому я все еще жив. «Если что-то не ясно, он многозначительно замолчал. «Отступление исключено», — твердо произнесла женщина. но «Ну, тогда хотя бы нужно как следует осмотреться». «Капитан». Кораблёва взглянула на Сурмия. «Думаю, инженер прав», — сразу ответил тот. «Нужно нейтрализовать того, что прячется в бархане. А еще нужна детальная разведка, нужно осмотреться, нужно понять, есть ли тут еще подобные следы, и спрятавшиеся в барханах бугаи». «Пара часов вам хватит?» спросила начальница экспедиции. «Да, хватит». «Хорошо, два часа у вас есть». Было видно, что это решение отдалось ей нелегко. «Сержант, ставим лагерь», произнес Сурмий. «Машины собрать под тент, миномет приготовить к бою, ну и пулемет расчехлите. На всякий случай. Одного человека наблюдателем на те камни». Он указал рукой. «Двух человек осмотреть местность по периметру от лагеря». «Есть», отозвался сержант. «Я бы тоже хотел осмотреть местность», — произнес уполномоченный. «Коптеров и разведчиков вам мало?» — поинтересовалась Кораблева. «Мало», — ответил Андрей Николаевич. «Я осмотрю термитники. Не прятался ли кто там? Осмотрю, заросли колючки и кактусов. Может, там кто пасться? Ваши солдаты и коптеры не на все обратят внимание. Может, я найду что-нибудь». Но Кораблева и его затея все-таки не понравилась. Она, конечно, понимала, что его доводы разумны, но почему-то не хотела его отпускать. Она боялась, что он уйдет, пешком. «Два-три километра», — продолжал уполномоченный, — «дальше я отходить не буду». Все равно ей не хотелось его отпускать, но она все-таки согласилась. «С вами пойдет человек». «Отлично. Только хожу я быстро, дайте кого-нибудь повыносливее». «У нас все выносливые», — заверил его капитан.